Глава вторая Водрузив на могильный холм валуны, на скорую руку выбив имя и фамилию погибшего пилота, Алексей, утерев выступивший пот, сделал несколько снимков, подхватил раскладную лопатку и направился к самолету, в котором с самого утра копался его напарник. За то время, пока он выкапывал могилу, Иван умудрился поставить самолет в нормальное положение и, вскрыв дюралевые листы фюзеляжа, занялся силовым агрегатом. Алексей не питал никаких иллюзий, он не верил, что возможно самолет отремонтировать и уж тем более поднять его в воздух, но вот разжиться чем-нибудь полезным было вполне реально. «И что там, Ваня?» Напарник, выбравшись из моторного отсека, шмыгнул носом и, высморкавшись, спрыгнул на землю. Посмотрев на стоявший самолет, он произнес... Пылище-то, мам, не горюй, давно тут машина стоит, явно года четыре не меньше. Но что странно, состояние отличное, а вот силовой агрегат... Ты понимаешь, эта пташка летала, заряжаясь от солнечных батарей. Поверхность крыльев как раз и есть солнечные солнечной а накопительный аккумулятор находится позади кабины. Технологии, конечно, серьезные, а вот все остальное — натуральная архаика, я имею в виду систему управления и приборы. Да, и это, похоже, легкий истребитель. В крыльях установлены два пулемета. Правда, в одном лента пустая, а в другом патронов штук 30 осталось. Пилот уходил от погони хотел посадить машину на поляну. Но, видимо, от потери крови потерял сознание, когда практически ее посадил, но машину занесло. И что, самолет сможет полететь? Недоверчиво поинтересовался Алексей. Его не очень-то интересовало, как и что некогда тут произошло. Его интересовало, что делать дальше. «Еще не знаю, но попробовать все равно стоит, хотя не только с силовым агрегатом разобраться надо. Все элероны и закрылки необходимо проверить и смазать». «Ну а если вообще говорить об общем состоянии, то я поражен. Машина, даже стукнувшись при посадке об землю, видимых повреждений не имеет, что прямо свидетельствует о высоком качестве конструкции и тех материалов, из которых он сделал. Да и сама конструкция, надо признать, оригинальная». Задумавшись на некоторое время, Алексей еще раз взглянул на облупившуюся краску фузеляжа и, обойдя по кругу самолет, подошел к напарнику и произнес. «Значит так, если не сможешь к завтрашнему тру запустить силовую установку, бросаем все и уходим, это мой тебе сказ. Пули ведь вон во местах обшивку пробили, а значит что-то повредили». Ничего они не повредили, пробили только внешнюю обшивку, но не пробили бронеплиты, даже та пуля, что попала в левый бок пилота под углом, прошла между плитами и, попав в стойку, рикошетом прошла через пилотское сидение. «Это чисто конструктивная ошибка и только, да и то косвенная», — возмутился Иван и, помолчав несколько мгновений, указал пальцем на большой холщовый мешок и добавил. За кабиной я обнаружил небольшой грузовой отсек, где был мешок. Глянь, что там, а я продолжу заниматься силовой установкой. Вдруг да удастся ее запустить. Ну-ну, дерзай, хмыкнул Алексей, бросил лопату, вытащил из ножен свой проверенный временем охотничий нож, подошел к мешку и, вспоров ткань, просунул руку. Внутри оказался довольно увесистый брезентовый баул. Ухватив его за лямку и вытащив из мешка, он открыл две бронзовые защелки и заглянул внутрь. В бауле лежал набор инструментов, состоящий из гаечных ключей, отверток и напильников, и молоток, пила, а также закопченная паяльной лампой какой-то сверток. Взяв в руки сверток, он размотал холстину и увидел литровую бутылку красного вина с этикеткой, на которой имелись какие-то вензеля и медали. Равнодушно сложив обратно все в баул, Алексей, подумав некоторое время и оставив своего напарника копаться с самолетом и подхватив свою двустволку с патронташем, Пошел обходить большую поляну. Обойдя по кругу, ничего не обнаружив, он пошел вдоль реки по ее течению. Река сначала была узкой, но потом резко стала расширяться. И спустя час ходьбы ширина реки уже превышала пятьдесят метров, и, судя по всему, глубина у нее была немалой, а еще через полчаса он неожиданно наткнулся на засевший на мели небольшой пароход. Внимательно приглядевшись, он хмыкнул про себя. Пароход был ржавый, весь в пулевых отверстиях. В глубокой задумчивости, почесав затылок, Алексей огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, разделся и, накачав надувной матрас, поплыл к пароходу. Подплыв к борту, он привязал матрас к леерной стойке на корме и, поднявшись по лестнице на борт и придерживая свою двустволку, пошел осматривать каюты. Пройдясь везде ничего интересного не обнаружив, даже следов когда-то разыгравшейся здесь трагедии, Он спустился в наполовину находящийся в воде нижний отсеки, но и здесь ничего не было, кроме вездесущей ржавчины, во многих местах проевшей насквозь листовой металл. Было видно, что здесь очень давно никого не было, наверное, с момента разыгравшейся трагедии. Пора было возвращаться, но выводы Алексей для себя сделал. Идти вниз по реке опасно, да и люди там точно есть, но вот это и настораживало. Сбитый самолет и расстрельный пароход оптимизма не внушали, «Хоть ты тресни, человеколюбием тут и не пахло». Выбравшись на палубу, он стал спускаться обратно в воду и, скосив свой взгляд, увидел где-то в полуметре под водой ржавый буй, а от него уходящую к дну стальную цепь, прикрепленную к какому-то сундуку. Испытывая сильнейшее любопытство, он нырнул в воду и, добравшись до дна, попытался сдвинуть сундук, наполовину ушедший в песок, но это у него не получилось. Вынырнув из воды, он взял веревку с матраса и вновь нырнув, привязал ее к цепи и, поднявшись на палубу, стал тянуть. Пусть и не сразу, но сундук сдвинулся с места и, поднатужившись, Алексей стал его вытягивать. Тащить было трудно, сундук был до одари тяжел. Несколько раз он хотел его бросить, но не сделал этого из чистого упрямства, в конечном итоге ему удалось вытащить его на палубу. За несколько минут отдышавшись, он оглядел сильно проржавевший замок и, взяв ружье, сбил его с трех ударов. Подняв крышку, обитую медными полосами, увидел с десяток кожаных мешочков и, открыв один из них, обнаружил серебряные монеты. Насколько ценный была находка, Алексей не знал, но предположил, что кое-какую ценность она имеет, и решил взять монеты с собой. Они непременно должны были пригодиться, все же серебро как-никак. Что и как произошло здесь его не интересовало, и по этой причине он, погрузив свою находку на матрас, погреб к берегу и спустя два часа вновь вернулся на поляну. Но на полпути от неожиданности чуть не споткнулся. Вин самолета крутился с огромной скоростью, а звука работающего двигателя не было вообще, стоял лишь шелест, а в пилотской кабине находился Иван и что-то там крутил и настраивал. Подойдя вплотную к самолету, Алексей оглядел его с некоторым страхом, Лететь на этой штуковине было крайне рискованно, падать с неба ему не хотелось категорически. «Вань, ты что, собираешься на нем сейчас полететь?» «Да, я уже полтора часа двигатель гоняю в разных режимах, так что сейчас попробую взлететь, полетел бы раньше, но тебя дожидался». Отозвался его напарник и жестом потребовал подальше отойти от самолета. Выполнив требования, Алексей отошел на 50 метров и с любопытством стал наблюдать, как Иван захлопнул фонарь кабины и небольшой биплан медленно тронулся с места и, быстро набирая скорость, резко взлетел. Набрав высоту, Иван сделал несколько кругов вокруг поляны, полетел вдоль реки и спустя несколько минут исчез из поля зрения. «Вот же придурок!» — ругнулся Алексей, всматриваясь вдаль, но самолета видно не было. Мысленно махнув рукой, он взялся собирать вещи и складывать палатку, на что ушло больше часа, но самолета все еще не было, и он стал волноваться. Чтобы хоть как-то унять тревогу, Алексей, не желая сидеть на месте, взялся убирать ими оставленные следы и, посыпав их место стоянки каенской смесью, стал ожидать возвращения Ивана, едва сдерживая волнение. Он ведь вполне мог и не вернуться, рухнув на самолете в лес. Пусть они и были знакомы лишь шапочно, но все же они вполне могли стать друзьями, а друзей терять Алексей категорически не хотел, как и любой нормальный человек на его месте. Самолет появился через три часа и, сделав несколько кругов над поляной, пошел на посадку и, прокатившись по полю метров сто, остановился возле дерева и замер. Фонарь открылся, из кабины выбрался довольный напарник и от переполнявших его чувств воскликнул. Вах, какая пташка, летает резво, а какая маневренность, какая эргономика, как будто на компьютере моделировали. Не знал, что бипланы такими шустрыми бывают летать, одно удовольствие. Оно может и так, но не нравится мне это все, я в 7 километрах ниже по течению обнаружил расстрельный пароход. Правда, судя по ржавчине, было это лет так 20 назад, но все равно. Уматывать отсюда надо и поскорее. «Чует моя задница, в места нехорошие нас занесло. Ты, кстати говоря, во время полета ничего такого не заметил? Людей, например?» «Нет ничего. Ни дорог, ни самолетов, ни мостов, ни поселений. Лес один вдоль реки, по крайней мере, на два часа полета точно. А что там дальше, не знаю. Лес тянется еще на десятки километров не меньше». Нахмурившись, ответил на поставленный вопрос Иван и, почесав затылок, задал вопрос. «Как думаешь, куда нам лететь? Я имею в виду, в какую сторону?» «Давай так, немного пролетим назад по нашему пути и посмотрим, тогда уж и будем решать, в какую сторону путь нам держать». «Разумно», — согласился Иван, и, подойдя к самолету, открыл небольшой грузовой отсек и стал загружать в него рюкзаки и свернутую палатку с находками. Когда все было сделано, жестом предложил Алексею забраться в кабину, где вообще-то должен был располагаться борт стрелок. Но так как там не имелось никакого вооружения, то на место пассажира». Поудобнее устроившись на мягком сиденье, обтянутом красноватой кожей, Алексей мысленно перекрестился и замер. Лететь было страшновато, но идти пешком было еще хуже. Иван, пристроив в кабине свою пятизарядку и ловко запрыгнув в кресло, завел двигатель и спустя пару минут поднял машину в воздух, направив ее в том направлении, откуда они пришли на поляну. Ощутив, как что-то давит Алексею в правый бок, он просунул руку и с трудом вытащил довольно массивный бинокль. Посмотрев в него, он увидел дальномерную сетку. Качество оптики был прекрасным. Отложив в сторону находку, он с немалым интересом продолжил смотреть на проносящийся внизу лес. Причем некоторые участки Алексей узнавал. И в какой-то момент неожиданно увидел то место, где они совершили привал и варили кашу. Там было несколько десятков вооруженных мужчин, далеко не гражданским оружием. И со служебными собаками они что-то искали, вернее, кого-то. Сердце ёкнуло. Недолго думая, он хлопнул напарника по плечу и молча указал место привала. Лицо того в один миг изменилось. Схватив бинокль, Алексей посмотрел на людей. Реакция, вернее ее отсутствие, прямо свидетельствовала, они с такими машинами были хорошо знакомы и не видели в них какой-либо угрозы для себя. Его заинтересовали трое, стоявшие чуть в стороне от всех остальных, производящих осмотр места их бивуака. Они, глядя на развернутую карту местности, что-то активно между собой обсуждали. Самолет пролетел мимо поляны, но Алексей запомнил лица троих мужчин, явно являющимися командирами этой вооруженной группы, возможно, шедшей по их следу. «Дела хреновые, Леха», — буркнул напарник. «Наверное, надо развернуться и лететь в противоположную сторону, подальше от столь радушной компании э, -э нет, летим как летели, не меняя курса. Надо разобраться, где мы находимся и выяснить обстановку. Тогда уже и будем думать, куда уносить ноги». «Согласен», — признал напарник и надолго умолк, полностью сосредоточившись на управлении бипланом. Летели они долго, более пяти часов, и все это время внизу был густой лес. Постепенно он становился все реже и реже. В конечном итоге лес закончился, и началась степь, а за нею следом показались обработанные поля. Еще через полчаса на горизонте показались несколько небольших населенных пунктов. «Ну что, садимся и сходим?» Задал вопрос напарник, он явно устал, хотя и виду не подавал. «Не знаю, я бы не рискнул в маленькие селения соваться. Там люди друг друга давно знают, и каждый пришлый у них на виду. Лучше понаблюдать со стороны какое-то время, но в любом случае идти на посадку надо так, чтобы никто нас не заметил. Нам надо отдохнуть, и по нужде ведь уже хочется кустики проинспектировать». «Ладно, иду на посадку, место как раз подходящее на горизонте показалось». Хмыкнул Иван и спустя минут десять полета посадил машину за небольшим леском с широкой рекой, где не было ничего, даже обработанных полей. До ближайшего населенного пункта было около семи километров. Выбравшись из кабины, Алексей несколько раз потянулся и, немного размявшись, занялся установкой палатки, после чего занялся приготовлением ужина. Иван ему не помогал, он был занят исследованием самолета после столь длительного полета. «Садись уж есть, летун ты наш!» — сухмылкой позвал своего напарника, накладывая в котелки гречневую кашу. «Уже иду». Наконец, оторвавшись от биплана, Иван взял котелок и пару сухарей, и, усевшись за миниатюрный раскладной столик, принялся есть. Утолив свой голод, он взглянул на самолет и, улыбнувшись, произнес... Нет, реально, машина просто супер, но я, скорее всего, ошибся, это не истребитель, или это специализированный посыльный самолет или разведчик. Дальность полета сумасшедшая, хотя скорость так себе, в среднем 300-350 в час максимум. Надо будет еще определить высотный потолок для него, но не думаю, что будет выше 4000 метров. Это ты у нас специалист по авиации, вот и разбирайся. А я сугубо сухопутный, и поэтому сейчас собираюсь и топаю к ближайшему населенному пункту и со стороны наблюдаю, а если случай подвернется, зайду и осмотрюсь. «Я с тобой», — решительно заявил Иван, поднимаясь на ноги. «Успокойся, ты остаешься на месте с самолетом. Замаскируй его, да так, чтобы ни с земли, ни с воздуха его не было заметно. Я ухожу, свою двустволку оставляю, но прихвачу револьвер, мало ли. Мне будет так куда спокойнее». «Сам понимаешь, без самолета нам будет совсем кисло, так что находись здесь и будь на стреме. Если что, перелетай в другое место, возвращайся сюда и будь в березовой рощице, которую мы видели в трех километрах отсюда». «Ладно, согласен, но разделяться нам вообще-то не стоит». Нахмурившись, проворчал его напарник, пребывая в расстроенных чувствах. С одной стороны, он хотел пойти вместе с Алексеем, но и бросать самолет было боязно. Потеря биплана стала бы огромной потерей. Кивнув, Алексей вытащил из грузового отсека свой рюкзак и, вытащив из него все лишнее, прихватив один кожаный кошель с серебряными монетами. Попрощавшись с напарником, он решительным шагом отправился в путь. Насидевшись в самолете во время перелета, идти было в удовольствие, сидеть практически без движения столько часов еще то испытание. Он шел средним шагом, никуда не торопясь, при этом не забывая контролировать окружающее пространство, но никого не было, даже хоть какой-нибудь бытовой мусор отсутствовал напрочь. Он шел по узкой тропинке, видно было, по ней люди ходили, но редко, а затем тропинка вывела его на довольно широкую дорогу, отлично вымощенную камнем, да к тому же вдоль обеих обочин имелись канавы для стока дождевой воды. Выходить на дорогу было боязно, но в конце концов Алексей решился по ней пойти, ни от кого не скрываясь. Спустя сорок минут, остановившись недалеко от рукотворного канала, через который был переброшен каменный мост, свернул в сторону. На той стороне канала начинался довольно немаленький населенный пункт. Отойдя от дороги метров на двести, устроившись в густом кустарнике, достал бинокль и стал наблюдать. Уже смеркалось, и людей на улицах было немного, в домах зажигались огни. Заприметив два работающих магазина, Алексей подумал несколько мгновений и, оставив в кустах свой рюкзак и захватив с собой наплечную сумку, в которую всунул револьвер с мешочком с деньгами, вновь вернулся на дорогу и пошел в городок. Никто на него внимания не обращал, да и обращать внимания особо было некому, появились и тут же исчезли где-то в переулках три человека, и это все. Пройдясь мимо первого магазина, Алексей пригляделся к разложенному товару. За стеклом стояли несколько манекенов мужской и женской одежде, а также многочисленные аксессуары, прилагаемые к костюмам. В задумчивости, почесав затылок, он вошел в магазин и увидел за прилавком пожилого мужчину в больших очках в роговой оправе. «Добрый вечер, уважаемые. Подскажите, у вас продаются готовые костюмы или вы занимаетесь индивидуальным пошивом?» — поинтересовался Алексей, понимая, что в глазах пожилого продавца выглядит неплатежеспособным гладранцем. «Вечер добрый. Торгуем и готовыми изделиями, подгоняем и шьем по индивидуальным заказам. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. С намеком отозвался старик, не особо горя желанием разговаривать с каким-то неизвестным, одетым как нищий сезонный рабочий из сельскохозяйственных полей. С пониманием качнув головой, Алексей подошел к торговому прилавку, открыл сумку и, вытащив из мешочка два десятка серебряных монет, продемонстрировал их продавцу. Не имея понятия о ценности найденных монет, он молча изучал реакцию старика и не ошибся. У продавца чуть глаза не вылезли из орбит. «Простите, вы действительно платежеспособный клиент, и я готов вас внимательно выслушать». «Мне требуются два мужских костюма для выхода в свет, а также два повседневных костюма и один рабочий комбинезон, и, разумеется, обувь к каждому костюму. Все должно быть самого лучшего качества», — высказал свои запросы Алексей и тут же задал вопрос. В какую сумму обойдется и в какие сроки будет выполнен мой заказ? Если заплатите за срочность 12 саверенов, то к завтрашнему вечеру ваш заказ будет готов, и если, конечно, сейчас мы вас снимем мерки, и вы дадите в задаток 4 монеты. Я понимаю, что это дорого, но что поделать? Обстоятельства вынуждают меня согласиться на такие грабительские условия. Демонстративно повздыхав, пробурчал Алексей и, с неудовольствием отсчитав 4 серебряных саверена, произнес. Давайте снимем ваши мерки. И, кстати, уважаемые, случаем не подскажете, где я могу найти баронессу Фаину Фихтель? Простите, не могу знать. Это вам в столицу надо поехать. Паровоз ходит туда раз в неделю. Следующее отправление состоится через три дня в полдень. Хотя где-то мне уже приходилось слышать о баронессе Фихтель. Вот только когда, где и при каких обстоятельствах, убей меня бог, не помню. Да, определенно мне уже доводилось слышать это имя. В задумчивости ответил пожилой продавец и после короткой паузы добавил. Вам стоит серебряные монеты обменять на бумажные казначейские билеты по текущему курсу, а то, если будете расплачиваться только саверенами, непременно привлечете к себе лихих людей, и тогда за вашу жизнь никто и ломаного гроша не даст. Хорошо, но я в ваших краях впервые, поэтому ничего не знаю. Скажите, где и по какому курсу я могу их обменять? Алексей прекрасно понимал, что старый пройдоха старается его ободрать по максимуму, Ну и поделать в этих обстоятельствах он ничего не мог. Знание об окружающей действительности не было ровным счетом никаких. «Я могу обменять по курсу один к ста. В наших краях больше меня никто не даст». Тяжело вздохнув, Алексей поставил стопку из десяти монет перед старым пройдохой и, глубоко вздохнув, произнес. «Так уж и быть, по предложенному курсу обменяю, но на больше не рассчитывайте. Вы и так меня основательно распотрошить сумели. Честное слово, у вас есть чему поучиться». С благодарностью качнув головой, старик смахнул стопку монет и, открыв массивный сейф замысловатым ключом, достал пачку купюр, отсчитал полагающуюся сумму, протянул ее Алексею и произнес. «Следуйте за мной, сейчас с вас снимут мерки. В это же самое время приходите сюда завтра, ваш заказ будет готов, и мы с вами полностью рассчитаемся за выполненную работу». Пересчитав незнакомые ему деньги, он небрежно уложил их в сумку и направился следом за стариком в примерочную – где его в течение получаса всего обмерили трое портных и отпустили. Покинув магазин ателье, Алексей прошел к другому магазину, но он его не заинтересовал, так как он специализировался на изготовлении тортов и пирожных. Прохаживаясь по улицам, он все подмечал, особенно обращая внимание на порядки, да и житейский быт рядового обывателя также представлял для него немалый интерес. Так он ходил, пока не обнаружил на своем пути таверну с гостиничными номерами, куда и направил свои стопы. Внутри почти никого не было, разве что в дальнем углу за столиком сидели двое мужчин среднего возраста и о чем-то неспешно беседовали между собой, попивая темные пиво из высоких стеклянных кружек. Присев за ближайший столик, он огляделся по сторонам. Таверна, как и большинство зданий в населенном пункте, была деревянная и оформлена весьма своеобразно, что-то вроде гремучей смеси аля Дикие Запады и баварские традиционные пивные. Но в любом случае заведение было чистым и ухоженным, жирные тараканы отсутствовали, да и худые тоже, что уже было достижением и показателем неплохого, в общем-то, уровня. «Что господин желает?» Подойдя к столику, поинтересовалась дородная молодая женщина в белоснежном и на крахмальном фартуке. «Что-нибудь из вашего фирменного, всецело полагаюсь на ваш вкус, и бокал светлого пива, ну и сниму я номер на одну ночь. Это все». С легкой улыбкой ответил Алексей, ощущая, как в желудке начинается сущий ураган. Запахи жареного мяса сводили с ума, есть хотелось неимоверно. «Рекомендую парную телятину с чечевичным гарниром и овощным салатом», прищурив глаза, порекомендовала женщина. «Явно одно из самых дорогих блюд в данной забегаловке». «Надеюсь, это не будет слишком дорого». «Нет, ну что вы, за номер три Гульдена и за ужин полтора и того с вас четыре с полтиной». Услышав цену, двое мужчин резко умолкли и с немалым недоумением уставились на женщину и одновременно посматривая на Алексея. Чертыхнувшись про себя, он отрицательно покрутил голову и категорически заявил. «Нет, так не пойдет, это слишком дорого, сбавь цену». Скорчив оскорбленную невинность, женщина, глубоко вздохнув, заявила. «Три с полтины, ни центом меньше». «Согласен». Женщина удалилась и вернулась через пять минут с большим деревянным подносом в руках. Поставив его перед Алексеем, смела со стола купюры и, покачивая широкими бедрами, удалилась. Проводив ее взглядом, он хмыкнул и взялся за еду. Свежая парная телятина с чечевичным гарниром оказалась исключительно вкусной, особенно в сочетании с оригинальным салатом. Уталив голод, Алексей наслаждался послевкусием и неторопливо прикладывался к полулитровому бокалу светлого крафтового пива. Так продолжалось до тех пор, пока он не заметил на подоконнике, забытую кем-то из посетителей, свернутую в трубку газету. Насторожно оглядевшись, он поднялся и, пройдясь к окну, взял газету и вернулся к столу. Устроившись на стуле, развернул газету и жадно начал ее читать. Газета была провинциальная, где сообщались местные события, слухи, скандалы и события. Кто-то на ком-то женился, кто-то разводился, кто-то что-то продавал или хотел купить – Но среди всей этой житейской суеты были несколько коротеньких сообщений из столицы. Столица империи Астара под названием Астариум. Помимо этого, в самом конце газеты имелось расписание железнодорожного сообщения в десяток крупнейших городов империи. Больше ничего полезного в газете он не обнаружил, но и этого уже было немало. За полчаса, внимательно перечитав всю газету, он в глубокой задумчивости взял ключ от номера и пошел спать. Вот только света не было, пришлось подсвечивая себе фонариком зажечь керосиновый светильник. Разложив себе койку, он завалился на перину и на некоторое время задумался. Нужны были местные документы, без них легализоваться будет крайне проблематично. Это здесь, на отшибе империи, личные документы мало кого интересуют, и то до какого-то предела а вот в крупных городах, и уж тем более в столице, без них никуда. Судя по местным объявлениям, уровень преступности тут был низкий, и полиция по большей части занималась административной работой. А вот уже в крупных городах ситуация сильно отличалась, и об этом забывать никогда не следовало.